Исаия, глава 42, стихи с 1 по 9. Основной задачей этого слуги Яхве станет возвращение сынов Израиля на родину. Миссия его, однако, более универсальна. Он должен донести дары Яхве до всех народов мира. И он сказал... Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен и аковлевых, и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Исаия, глава 49, стих 6. Вторая песня. Исаия, глава 49, стихи с 1 по 6. Слуга Яхве вынужден принести себя в жертву, стать мучеником во имя успеха своей миссии. Вероятно, от того, что мессианские обещания касаются не только колена Авраама, у слуги Яхве появляются противники, приносящие ему немало страданий. Напрасные ссылки на то, что он последователь Яхве, что сам Бог вложил ему в уста свое учение — Я предал хребет мой бьющим, И лониты мои поражающим, Лица моего не закрывал От поруганий и оплеваний. Исаия, глава 50, стих 6. Третья песня. Исаия, глава 50, стихи с 4 по 9. Наконец слуга Яхве берет на себя Все страдания человечества, Чтобы исцелить его от ран. Без слова упрека выдержит все испытания, добровольно принеся себя в жертву, чтобы освободить людей от последствий зла. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия, глава 53, стих 5. Жизнь и страдания слуги станет жертвой, умилостивление, которое приведет к очищению многих людей. В качестве награды за принесение себя в жертву слуга Яхве увидит потомство долговечное, и воля Яхве будет исполняться его рукой.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 по 53 стих 12. Сформулированное вторым Исаией учение о страждущем слуге Яхве, о муже страданий, существенно изменяет сложившиеся ранее представления о мессии. Если ранее Мессия представлялся как царь-победитель, сумевший укрепить пошатнувшийся престол Давида и уничтоженное царство, то здесь он выступает как великий мученик будущего, который, вполне возможно, и не будет царем, а выйдет из рядов ничтожных презренных людей. Учение 3, то Исаии Текст «Трито Исаии», вернее, целой школы, отражает тяжелые положения израильтян, сложившиеся после их возвращения из плена. Вернувшаяся на родину горстка людей столкнулась с большими трудностями. Земля захвачена оставшимися на родине, делами страны управляют персидские чиновники, народ безразличен к Богу. Многие считают, что Яхве не выполнил ни одно из своих обещаний. Пророк пытается скрасить свое тяжелое положение описанием прихода такого счастливого царства, в котором будут решены проблемы и осуществлены все обещания Бога. То, что обещания Яхвы не исполнились, он объясняет алчностью начальников, которые ничему не научились в плену, и это пастыри бессмысленные. Они смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Исаия, глава 56, стих 11. Люди продолжают поклоняться чужим идолам, в гладких камнях ручьев доля твоя, они, они жребий твой, им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы, могу ли я быть доволен этим? Исая, глава 57, стих 6. Задачей народа является расчищение пути Яхве